Глава 43. Так иногда среди огромной толпы возникает бунт: безродная чернь, ослепленная гневом, метется, факелы, камни летят, превращенные буйством в оружие, но лишь увидят, что муж благочестием и доблестью славной близится, все обступают его и молча внимают слову, что в миг смягчает сердца. И думами правит Публий Вергилий Марон Энеида. Вергилий, 70-19 года до нашей эры, выдающийся поэт древнего Рима. Триумф Помпея был одним из самых ярких и запоминающихся зрелищ в древнем Риме за последние несколько десятилетий. Но никаких практических результатов от этого спектакля не Помпей ни его полководцы, ни простые легионеры не получили. Сенат по-прежнему упорно отказывался утверждать все распоряжения Помпея на Востоке и проводить аграрные законы в пользу его сторонников. Попытки немногочисленных друзей Помпея добиться конкретного результата наталкивались на решительное противодействие обеих сторон. Оптиматы, не доверявшие в полной мере Помпею требовали больших уступок сенатской партии, пытаясь заставить полководца защищать интересы олигархии. В партии оптиматов было немало личных врагов Помпея, среди которых особенно выделялись Лукол и братья Цицилии Метеллы, с сестрой которых, Муцией, полководец не так давно развелся. Несмотря на все попытки Цицерона примирить Помпея с оптиматами, сближения не происходило. Сенаторы справедливо опасались усиления влияния Помпея и без того пользующегося огромным авторитетом в римской армии. С другой стороны, против Помпея резко выступали популяры, не забывшие его походы в составе суланских армий. Даже генеральные полководцы, вынужденные сражаться в армиях диктаторов, несут на себе это клеймо подозрения, ибо Пролитая тиранами кровь обращает их победы в бесчестие. За популяров выступал сам Марк Лициний Крас, враждовавший с Помпеем еще 10 лет назад во время их совместного консульства. Краса поддерживали и сенаторы-популяры, в основном из сословия всадников, и у Помпея не было никаких шансов преодолеть этот двойной заслон. Именно в это время по совету своего друга Марка Теренция Ворона полководец, пометуя удачный опыт Цезаря и Катилины, обращается к помощи народных трибунов. Один из его бывших квесторов, Луций Флавий, благосклонно отнесся к идеям новых аграрных законов Помпея и твердо пообещал провести их в Сенате. Триумфатор рассчитывал также на одного из консулов – бывшего своего легата Луция Афрания. Но все получилось иначе. Едва началось заседание Сената, как Луций Флавий попросил слова. Принцеп Сената предоставил ему право выступить вне очереди, как народному трибуну. С первых слов стало ясно, что Флавий предлагает новый аграрный закон в пользу Помпея. До сих пор в казну государства поступало около 50 миллионов сестерциев прибыли. Земли, завоеванные Помпеем, давали ежегодный суммарный доход в 85 миллионов. Именно на эти деньги Флавий предлагал в течение 5 лет покупать землю, наделяя ею ветеранов армии и флота. Оптиматы сразу распознали уловку Помпея. Проект аграрных законов давал полководцу самую мощную поддержку по всей Италии. Тысячи людей, покупающих или выкупающих землю на деньги Помпея, славили бы его имя повсеместно. Тысячи ветеранов, обязанных лично Помпею, пошли бы за ним даже на Рим. Первым высказался против Барб. Затем Бибул, выступивший Марцел, поддержал Флавия. Популяры молчали, не решаясь ввязываться в эту схватку. Отказывая Флавию... Они теряли свой авторитет народных защитников. Крас нервничал, но благоразумно молчал, сидя на скамье. Решительно против выступил Лукул. Неожиданно всех поразило выступление Цицерона, поддержавшего проект Флавия. Умный политик, Цицерон понимал, как смертельно опасно полностью отталкивать от себя Помпея. Слово попросил Катон. Цицерон, зная как уважительно относится к славе Помпея Марк Порций-Катон, обрадовался, решив, что его поддержит другой оптимат, ставший после смерти Катула одним из вождей Сенатской партии. Но он ошибся. Катон, несмотря на приверженность ценностям олигархической республики, был убежденным демократом и честным человеком. «Как можно, — горячился Катон, — утверждать этот закон, по сути, ставящий всех нас в положение клиентов, зависящих от милости своего патрона. Как можно отдавать все на откуп одному человеку, пусть даже великому и достойному? Нам нужны деньги на содержание армии, ведение наших военных компаний в Галлии, Испании, Азии, а нам вместо этого предлагают потратить деньги на увеличение числа сторонников Помпея. Я не верю сказал Катон с присущей ему прямотой, что Луцием Флавием движет бескорыстие. Скорее наоборот, он лично заинтересован в успехе этих аграрных законов, ибо верно служит одному человеку — Гнею Помпею Магну. Мы не утвердили еще все распоряжения римского полководца на Востоке, решив рассматривать их в отдельности. А теперь нам наносят такой удар, как подобный... Аграрный закон. Я выступаю против, жестко закончил сенатор. Чуть выше среднего роста, подтянутый, худощавый, катон производил сильное впечатление своей искренностью и убежденностью. Помпей разозлился Он понял, что и это предложение сегодня завалят в Сенате. Вслед за катоном выступал Квинт метел Непот. Еще недавно близкий друг, родственник и представитель Помпея в Риме. Он также высказался против. Слово попросил его брат, консул Метел Целлер. От старшего брата Метелов Помпей вообще не ждал ничего хорошего. Консул не просто выступал против, он оскорблял и самого Флавия. «Или ты не знаешь, Флавий, — грубо говорил Целлер, — что народные трибуны Рима призваны защищать народ Рима, а не его полководцев. Или ты забыл о своих обязанностях? А может, блеск огромных денег или величие славы Помпея помутили тебе рассудок? Это ложь! Закричал в гневе со своего места Флавий. Тогда почему ты так стараешься? Ведь наделяя землей ветеранов Помпея, ты усиливаешь возможность новой диктатуры. Или нам недостаточно было сулы счастливого? А может быть, благодаря воле богов «Ты сам хочешь получить лавры Помпея или Цезаря, так часто выступающих народными избранниками?» Не удержался от сарказма консул. Семья Метелов, не любившая Помпея за развод с их сестрой, ненавидела еще больше Цезаря, ставшего причиной этого развода. Другой консул, Луций Афраний, на которого так рассчитывал Помпей, молча просидел все заседание, не пытаясь выступить. На улице перед Курией и Гастилия уже шумела многочисленная толпа, требующая поддержать проекты Флавия. Сенат постановил продолжить на следующий день прения. Квинт Метел Целлер, довольный итогами дня, прощался с друзьями, намереваясь идти домой в сопровождении 12 положенных ему по званию ликторов. Но на площади бушевала толпа. Клодий, появлявшийся в самых опасных местах, возбуждал толпу, натравливая людей против сенаторов. Многие сенаторы вынуждены были идти под охраной легионеров нового претора Гая Октавия. Претор, выстроив своих легионеров в линию, пытался пробить в толпе проход для сенаторов. Узнавая многих консуляров и полководцев, толпа свистела им вслед, выкрикивая ругательства и оскорбления. Особенно досталось Лукулу и Тучному Марцеллу. Катона толпа проводила приглушенным ропотом, в Риме знали и уважали его республиканские убеждения. Цицерону незаслуженно достались отборные ругательства всех сторонников Клодия. Метел Целлер, спустившись к толпе, попытался пройти, когда раздались особенно яростные крики. Внезапно сквозь шеренги легионеров к Октавию шагнул Флавий в сопровождении Гая Вибия Пансы. «За оскорбление народного трибуна я прошу Эдила отвести консула Квинта Цецелия Метелла Целлера в тюрьму», — четко произнес Флавий. Эдил кивнул головой, шагнув к изумленным Октавию и Целлеру. «Прошу дать мне двух легионеров», — попросил панца у претора. Октавий растерялся. Он хорошо знал законы Рима. Консулы были высшими должностными лицами Римской Республики. Но их власть начиналась вне стен города и во время военных походов была практически безграничной. Но в самом городе власть имели народные трибуны, как высшие защитники народа. Правда, их власть, наоборот, ограничивалась размерами крепостных стен города. Октавий честно не знал, что ему делать. В их сторону просвистело уже несколько камней, слышались угрозы и проклятия. Толпа разгоряченная призывами Клодия и словами самого Флавия, напирала все сильнее. Ликторы консула, имевшие право на ношение оружия только вне стен города, тем не менее сплотились вокруг консула. У некоторых были ножи. Несколько ликторов успели взять у знакомых легионеров мечи. Толпа напирала все сильнее. «Мы ждем твоего решения, претер Октавий», — строго произнес Флавий. Если бы перед Октавием стоял только народный трибун, он, возможно, отложил бы решение вопроса на завтра. Но здесь же был и Эдил, ведавший судопроизводством в городе. Римлянин, привыкший чтить закон, колебался. Ликторы начали отвечать на ругательства. Несколько легионеров встали к ним. Другие, в основном ветераны армии Помпея, явно сочувствовали Флавию. Октавий понял, что кровавой стычки не избежать. «Что мне делать?» – тихо спросил он у консула. Метел Целлер видел и понимал все. Он был хорошим солдатом в римских армиях, строгим и честным полководцем. Ему не повезло в личной жизни. Его бывшей женой была распутная Клодия, в которую старый ветеран влюбился несколько лет назад. Но, видя ее неслыханную развращенность, Он развелся с ней, почти за благо остаться одному, спасая честь семьи известного рода Рима. И теперь от его решения зависела судьба нескольких десятков, а может сотен римлян. Нет, решительно сказал консул, которому нельзя было отказать в мужестве. Всем спрятать мечи. Народный трибун вправе задержать любого человека в городе на одни сутки, а Эдил вправе проводить его в тюрьму. «Кто бы я ни был, нельзя нарушать римские законы!» И, сделав знак своим ликтором, консул добровольно пошел за идилом. Видя это необычайное решение, даже Клодий замолчал, не пытаясь что-либо сказать. Из толпы послышались приветственные выкрики в адрес самого Метелла. Помпей был у себя в доме, когда к нему ворвался бледный Цицерон. — Твой трибун с помощью Эдила Гая Вибия Пансы, — задыхаясь, объявил он, — арестовал консула Метелла Целлера. — Это может вызвать резню в городе. Полководец вначале даже не поверил, но, быстро придя в себя и накинув тробею, он поспешил выйти из дому в сопровождении Цицерона, спеша к палатину, где находился дом Эдила Гая Вибия Пансы. Уже стояла довольно большая толпа сторонников-оптиматов. Среди людей выделялся один, высокого роста, с резкими чертами лица, в темной тунике. Он громко говорил, обращаясь к толпе. Помпея и Цицерона эти люди встретили радостными криками. Толпа расступилась, и Помпей решительно вошел в дом. За ним следовал Цицерон. В Вестибуле их встречал сам Панса. «Вестибул. Передняя в римском доме перед Атрием». «Немедленно освободить консула!» — гневно сказал Помпей. Но Великий попытался возразить Панса. Метел Целлер оскорбил народного трибуна и... «Он снимает свои обвинения против консула!» — перебил его Помпей. «Немедленно освобождайте консула, иначе сейчас толпа штурмом возьмет твой дом». «Хорошо». Сразу все понял Панса. Выходя из дома, Помпей обратил внимание на предводителя этой толпы, собранной здесь в защиту оптиматов. «Кто это такой?» — спросил он у Цицерона. «Анни Милон, но я его совсем не знаю», — лицемерно прошептал Цицерон. «Похоже, скоро у Клодия будет достойный соперник», — невесело подумал Помпей.